Глава 15. Солнечная система. 2021 год. Стелла Марис. 2021-2022 год по земному исчислению. «Энни, это великолепно. Погоди, все увидишь сама. Наш астероид похож на огромную картофелину, и когда я увидел его, то сразу вспомнил маппет-шоу «Картошка в космосе». Обрадованная образом, а также пусть и кратковременным возвращением Джорджа домой, Энн рассмеялась, хотя муж вернулся только на несколько дней, чтобы вместе с ДУ подобрать нужное оборудование. Прошедшие четыре недели стали тревожным временем для женщины, чья вера в технику основывалась скорее на незнании, чем на информированном согласии. Однако Джордж вернулся бурлящим энтузиазмом и уверенностью, похоронив ее сомнения и колебания под лавиной воодушевления, пока она везла его домой из аэропорта Сан-Хуана. Движки находятся на одном конце, жилой отсек и все прочее на другом. Однако они утоплены в камень под некоторым углом, то есть не выставлены вдоль траектории нашего полета. «Почему же?» «Чтобы их не сточило межзвездное дерьмо, как ты деликатно назвала космическую пыль, моя дорогая» камеры сфокусированы на комплексе зеркал. Они открыты, но мы можем неким образом отделять слои от их поверхности по мере ухудшения изображения. Ну как можно отделить сносившийся защитный слой с лицевой пластины шлема мотоциклиста, участвующего в гонках по пересеченной местности? Боже, как ты восхитительно выглядишь! Энн не отводила глаз от дороги, однако сеточка тонких морщин, расходящихся от уголков ее глаз, углубилась от удовольствия. Волосы ее были убраны в стиле, который Джордж мог определить только словом «вверх». Кремовую блузку дополняли жемчуга. «И уж если речь зашла о картошке», — продолжил он, — «мы причаливаем к длинной ее стороне, в том месте, где ты помещаешь масло». «Или соевую маслоподобную обезжиренную субстанцию», — пробормотал Энн, не отводя глаз от потока машин. «Итак, ты влетаешь в эту трубу, в которой расположен воздушный шлюз, но тебе придется надеть скафандр, чтобы перейти из транспорта к шлюзу, после чего попадаешь в короткий, сделанный в скале, герметично изолированный коридор, за которым расположен новый шлюз на случай... На случай чего?» — поинтересовалась он, но Джордж не расслышал ее. «Далее ты попадаешь в жилую часть корабля, находящуюся в середине астероида, где защита от излучений надежнее всего. И скажу тебе, не, там прекрасно. Отделка в японском стиле, стены отделаны светящимися панелями, так что мы не сойдём с ума от темноты. Получается нечто вроде «широм сёдзи».» Она кивнула. «Значит так. Внутри находятся четыре концентрических цилиндра. Спальня и туалеты окружают внешний цилиндр. Каюты размещены по окружности». «Ты выделил одну каюту для тренажеров и медицинского оборудования». «Да, доктор. Я уже завез туда все необходимое. Но когда ты прилетишь на астероид, тебе придется расставить свои приборы так, как надо». Джордж закрыл глаза, пытаясь представить себе все остальное, не замечая ничего вокруг. Ни машин, ни домов Сан-Хуана... Ничего, кроме небывалого и чудесного корабля, который скоро станет их домом, уютным и практичным с его точки зрения, где все на месте, все под рукой, причем в удивительно удобном порядке. В следующем внутреннем цилиндре размещается большая кают-компания со встроенными столом, с скамьями и кухней. Хорошей кухня она тебе понравится. А ты знаешь, что Марк Рабешо умеет готовить? Французская кухня, по его словам, знает у ему соусов. «Знаю. Марк, милашка. Мы с ним много общались в сети. Но нам придется есть и ступ, пока не появится искусственная гравитация. И да, я отправил роботов вырубить дополнительную комнату с каменной ванной, наподобие японских, чтобы можно было намылиться, ополоснуться, а потом поваляться». «О, это звучит многообещающе», — мурлыкнула Энн. «А ванна большая?» Наклонившись, он чмокнул ее в шею. «Достаточно величины. Слушай дальше». В центре находятся еще два концентрических цилиндра для трубы Волвертона, правильно? Растения высажены в отверстие внешнего из цилиндров. Листья выходят в жилую часть блока, корни сходятся к центру, так? Весь воздух и почти все отходы пропускаются сквозь цилиндр с растительностью. Я уже видел их, но, боже, эти цветы превосходны. Марк столько месяцев подбирал сочетание растений. Потом последовали еще кое-какие подробности относительно растений, и, наконец, Джордж начал рассказывать ей о рубке управления и о том, как горнодобывающие роботы питают масс-конверторы. Из этого н поняла, что вместе с Софией и Джимми Джордж работает над программой для и которая позволит астероиду самостоятельно вернуться к Земле на обратном пути, ориентируясь по передачам Земли и радиочастотам излучения Солнца. Так что система самостоятельно выполнит все вычисления, которые проделает Джимми на пути туда, на тот случай, если он вдруг погибнет. Кроме того, будет запущен летный имитатор взлетно-посадочного аппарата, пользоваться которым будут обучены все, если ДУ на этом месте Н носом ехал на парковку и заглушил мотор. В наступившей долгой тишине до обоих разом дошло, что путешествие не будет безопасным, и домой могут вернуться не все все они проходили подготовку для дублирования обязанностей других членов экипажа. «То есть корабль сам собой возвратится домой», — наконец проговорил Джордж. «Эта часть путешествия нравится мне больше всего», — твердым тоном произнесла Энн. «Я про возвращение домой». Энн по-прежнему исполняла роль официального скептика, однако прошедшие 18 месяцев произвели в ней удивительную внутреннюю перемену. Время от времени начинало казаться, что полет будет отменен, и каждый раз Энн удивлялась тому, как четко подчинявшееся обществу промышленность и молитва и иезуитов отрабатывали задачу. Первый из астероидов оказался слишком рыхлым и способным рассыпаться под ускорением в одно земное. Второй, казавшийся вполне приличным, при дистанционном обследовании обнаружил слишком высокое содержание железа, загрязняющего двигатели при долгой работе. По прошествии нескольких ночей, в течение вечерних молитв некоего физика иезуита было прервано внезапным озарением, открывшим ему, что вычисление полезной нагрузки, которую он производил, прокралась ошибка, вызванная предположением о том, что астероид имеет приблизительно цилиндрическую форму. Закончив молитвы, он немедленно переформулировал начальные условия и разбудил своих коллег и иезуитов в нескольких временных поясах. Через 12 часов Софии Мендес было поручено связаться с Йеном Секидзавой и разрешить ему поиск астероидов практически любой формы, но обладающих определенной симметрией относительно продольной оси. Ответ от Йена пришел через несколько дней. Он обнаружил примерно яйцеобразный астероид. Такой подойдет? И он таки подошел. Аналогичные трудности наблюдались с теплозащитой для взлетно-посадочного модуля, находившегося в компетенции ДУ. Используемый для этого материал должен был сохранять прочность как в запредельном холоде межзвездного пространства, так и в огненной печи, взлеты и посадки на планету. На практике военные контракты, как наиболее доходные, имели определенный приоритет перед заказами гражданских лиц. Проблема решилась путем усердной молитвы, сопровождавшейся глубоким пониманием технических тонкостей и дипломатической ловкостью. В результате чего внезапно пало военное правительство в Индонезии, и заказ ВВС этой страны на космоплан оказался аннулированным, что позволило получить теплозащитный материал по заказу частной фирмы, произведенному несколько месяцев назад Софией Мендес в пользу анонимной группы заказчиков. После этого н стало трудно не замечать, что, вопреки всему, обстоятельства складываются в пользу полета. Члены экипажа продолжали свою подготовку вне зависимости от колебаний в обе стороны собственной уверенности, однако все они в разной степени пребывали в изумлении. Разделились даже мнения Изуитов, Марк Робешо и Эмилио Сандес улыбались. «Неужели непонятно? Деус вульд, так хочет Бог» в то время как Деу Ярброу и Анджей Геласич просто качали от удивления головами. Остальные, Джордж Эдвардс, Джимми Куин и София Мендес, придерживались позиции агностической в отношении того, чем объясняются эти малые чудеса, влиянием сверхъестественных сил или феноменальными совпадениями. Шли месяцы, Энн помалкивала, однако ей было все трудней и трудней сопротивляться великолепию веры. И так, по воле судьбы или Бога, спустя 19 месяцев и 12 дней после первой записи в списке необходимого первое, не забыть маникюрные ножницы, она получила возможность внести запись последнюю. Блюю в невесомости. В детстве, неспособной без тошноты даже покачаться на качелях, Она придерживалась того мнения, что продвижение содержимого желудка к гортани будет достаточно для того, чтобы предотвратить проявление космической болезни, до сих пор поражавшей примерно 15% космических путешественников, несмотря на все достижения медицины. Не испытывая иллюзий по поводу собственных возможностей, она воспользовалась пластырем против тошноты, сперва рекомендованным, а после охаянным Деу Ярброу, после того, как к вернулась способность дышать. В общем и целом, однако, она могла поздравить себя. Все ожидали, что она перепугается до смерти, и поэтому Энна решила, вопреки всем ожиданиям, получить удовольствие от полета. И она его получила. Вертикальный взлет оказался невероятно шумным, но какое-то движение вообще почти не ощущалось. А потом пришла перегрузка в четыре земных, распластавшая ее по креслу, пока аппарат разгонялся до скорости звука, когда шум вдруг остался позади них. Небо постепенно становилось все чернее и черней, и когда Д.У. отключил форсаж, ее швырнуло вперед на ремни с такой силой, что она даже заподозрила, что ушибло сердце. А потом, прямо перед собой, через окно кокпита, она увидела луну и бирюзовый ободок Земли. И пока Азия поворачивалась под ними, погружаясь в невероятной красоты закат, Эн ощутила, что ее оторвало от кресла, и она парит в воздухе. И в этот самый момент она вдруг с недоступной ей прежде ясностью и неожиданной уверенностью ощутила, что Бог существует. Ощущение это миновало почти с той же быстротой, как и пришло, однако оставив уверенность в том, что Эмилио прав и что они находятся там, где должны быть, совершая невозможное невероятное. Изумленная, потрясенная, она повернулась к Сандосу и, увидев, что он задремал, самым рациональным образом рассердилась. Они находились наверху уже около двух с половиной часов, когда мимо проплыла София, чтобы произвести навигационные наблюдения, и он повернула голову для того, чтобы проследить за ней. Должно быть, Энн подвело именно это движение. Предателем оказалось внутреннее ухо, а не желудок. Тело ее, без всякого предупреждения, возмутилось против той необычной ситуации, в которую попало, И следующие несколько часов она провела, сопротивляясь позывам к рвоте и сморкаясь. Когда приступ закончился, она поняла, что проголодалась, и, расстегнув ремни, толкнулась в сторону кокпита, ощущая себя, как Мэри Мартин на проволоке, и в итоге так врезалась в переборку, что немедленно и не думая сказала «Ух!», а потом «Черт!». После чего посмотрела на Эмилио, надеясь, что не побеспокоила его, Однако он, открыв глаза, посмотрел на нее с такой кислой улыбкой, что она немедленно поняла, что Сандеса не думал спать, а находится в данный момент на пороге расставания с собственным завтраком. Этим самым мгновением воспользовался Д.У., чтобы провозгласить. «Эй, голодные есть?» Вопрос этот возымел немедленный и впечатляющий эффект. По его собственной, пусть и не совсем разборчивой просьбе, Энн оставила Эмилио справляться с обстоятельствами беспосторонней поддержки, присоединилась за ленчем к Деу и Софии. Обед состоял из превосходного супа-пюре вишесуаз, разлитого по тубам, словно зубная паста. Когда желудок успокоился и наполнился превосходной едой, Энн почувствовала, как ее настроение поднялось к приличной черте. И это улучшение самочувствия позволило ей без особой радости заключить, что даже страдая от синдрома толстые щеки цыплячьей ножки, поражавшего всех в невесомости, София в свои 32 года выглядела лучше, чем когда-то 20-летняя свеженька Энн в день собственной свадьбы. Даже перераспределение кровяной плазмы и лимфы не могло исказить красоту Софии. Слоновой кости овал лица, темные брови дугой, миндалевидные глаза — Полные губы, складывавшиеся в спокойный, свидетельствующий об абсолютном самообладании рот. Словом, бесстрастный византийский портрет. Деус, с другой стороны, сделался еще более уродливым, чем обычно. «Красавица и чудовище!» — подумала Энн, глядя на то, как голова к голове, они трудились над какой-то навигационной задачей. Дружбу эту она находила странной, чистой и трогательной. Однако в каком-то таком плане, которого понять не могла. В присутствии Софии Д.У. забывал о старательно наработанной роли славного старикашки и как будто бы начинал потреблять меньше кислорода в замкнутом помещении, чем обычно. София же, со своей стороны, в обществе Д.У. держалась не так напряженно, словно бы ей становилось уютнее в собственной шкурке. Удивительно полагал Энн. Кому могло такое прийти в голову? Увеличение роли Софии в подготовке экспедиции и участие в ней – встречала известное сопротивление, но не со стороны других участников будущего полета, а из канцелярии отца-генерала, положительно воспринимавший ее в качестве подрядчика, но противившийся ее включению в экипаж. Для того, чтобы добиться этого, потребовалось непосредственное вмешательство Деу Ярброу, и техасец остался весьма доволен тем, что сумел продавить этот вопрос. В частности, София оказалась прирожденным пилотом, невозмутимым и точным, обладающим логическим подходом к сложным системам. Она буквально как губка впитывала мастерство от своих инструкторов с той спокойной и уверенной компетентностью, которая прежде обогащала Жан-Клода Жабера, а теперь восхищала Д.У. Ярброу. «Знает дело, как траекторию вертикального старта. Сразу и прямую, и кривую», — объяснил Д.У. отцу-генералу и столь же бодрым тоном продолжил. Теперь я могу умереть в любое время, и она свозит их вверх и вниз без всяких проблем. Так что одной, да кукой, для меня меньше, даю слово. Однако в словах его крылось и нечто большее. Никоим образом не претендуя на собственную святость, Дэу, тем не менее, обладал определенным талантом направлять людей к собственному делу. Необходимости обрести в себе Бога. Как мастер в области маскировки, Ярброу понимал, когда смотрит на фасад. «Если в этой безумной миссии не удастся ничего добиться, — сказал Деу сначала себе, а потом отцу генералу, — он попробует хотя бы помочь этой душе залатать свои раны и исцелиться». Некогда Джон Ф. Кеннеди предложил Америке слетать на Луну. Не потому, что это легко, но потому, что это трудно. И этот же самый дар Деу Ярброу предложил Софии Мендес. Возможность совершить нечто такое, что потребует от нее предельного напряжения всех сил, позволит познать собственные возможности и найти в себе нечто достойное восхищения. Если он был потрясён, обнаружив, что София понимает его не хуже, чем он ее, то рассудила, что это лишь к лучшему. Ибо при всех этих ковбойских штучках Ярброу в свои 59 лет являлся внимательным и компетентным руководителем, за внешней расхлябанностью которого скрывалось безжалостное, изощренное внимание к деталям. Как опытный командир эскадрильи, он прекрасно знал, что существует много таких вещей, которые не проконтролируешь в воздушном бою. И понимание этого диктовало непреклонную железную настойчивость, требующую, чтобы все, что можно проконтролировать, было доведено до совершенства. И в этом отношении София была ему парой. В качестве двух универсалов команды Деу Ярброу и София Мендес занимались координацией подготовки величайшего путешествия в истории человечества со времен Магеллана, отправившегося в свое плавание от берегов Испании в 1519 году. Вместе они продумали каждую деталь полета, собрали и усвоили результаты работы нескольких сотен независимых исследовательских групп, согласовали разногласия, Составили руководящие указания, требовавшие более глубоких размышлений, лучших решений, более продуманных планов. Им пришлось учесть все возможные обстоятельства – пустынную жару, тропические дожди, арктический холод, равнины, горы, реки, используя как можно более универсальное оборудование и снаряжение, чтобы минимизировать общий вес». Они изучили системы хранения провианта, предусмотрели всевозможные средства передвижения по суше, яростно спорили о том, надо ли брать с собой кофе или лучше научиться обходиться без него, спорили относительно экологического воздействия земных семян, если запастись ими, чтобы заложить какой-нибудь огород, устроили мозговой штурм по поводу товаров для торговли, кричали, ссорились, мирились, хохотали и, вопреки шансам подобного исхода, подружились. Наконец пришел такой день, когда настала пора начать грузиться в астероид. Для начала Д.У. и София переправили на корабль Джорджа Эдвардса и Марка Рабешо, чтобы те смогли в первую очередь проинспектировать и настроить систему жизнеобеспечения на астероиде и разместить первую партию припасов. Натуралист и акварелист Марк Рабешо, член общества Иисуса, жил в Монреале. Светлые волосы его начали сидеть в 43 года – он относился к разновидности вечно моложавых и мягких в речах и манерах мужчин. «Типичный скромный умник», — определил его Энн, — «из тех мальчишек, которые чаруют всех девиц старших классах, которых любят учителя, достойных симпатии, однако обладающих отвратительной привычкой первыми сдавать контрольные и получать за них пятерки». Марк ведал колонии растений, населявших трубу Волвертона, — и баком с телапиями, которым предстояло разнообразить свежей пищей стол экипажа вдобавок к консервам. На Джорджа Эдвардса была возложена обязанность следить за программным обеспечением работы трубы Волвертона, а также механическими аспектами систем забора воздуха и воды. Весь прошедший год они занимались овладением профессий друг друга, а спокойствие и внимательность Марка компенсировали присущую Джорджу горячность браться за любое дело. Далее в состав экипажа входили Джеймс Коннор Куин, 28 лет, специалист по космонавигации и коммуникации, а также музыковед Алан Пейс из Общества Христова. 39-летний отец Пейс, жилистый англичанин, производил впечатление человека сонного, повидавшего все и вся. Подобная характеристика несколько смущала Ду. Пейс в последний момент заменил Анджей Геласича, с которым случился сердечный приступ во время одной из силовых тренировок. Анджио до сих пор оплакивали. С утра от него было сложно примириться. Однако алан был квалифицированным специалистом, отличным музыкантом, но по характеру представлял собой чистейший геморрой. Подобно многим музыкантам, он располагал точным и упорядоченным умом. И более того, в качестве вспомогательной дисциплины в университете изучал математику. Они с Джимми Куином, пианистом-любителем, отчасти дублировали друг друга, и месяцы подготовки ушли у них как на изучение новых фрагментов инопланетных песен, так и на изучение методов космической навигации, необходимых для полета к Альфе Центавра. Кроме них, в будущий экипаж стероида входили еще 40-летний Эмилио Сандес и Энн Эдвардс, который, как и ее мужу, было 64 года. Они оставались в Пуэрто-Рико, в то время как все остальные разъехались для тренировок по разным местам. На место Эмилио в Ла назначили другого священника, и Эмилио сконцентрировал свои усилия на клинике, где под руководством Мэн проходил курс подготовки фельдшера с упором на все возможные в полете медицинские ситуации, с которыми они могли столкнуться вдали от земли, вдали от госпиталей, аптек и сложного оборудования. Со своей стороны Эмилио снова сделался наставником Мэн в области лингвистики. На сей раз созданная Софией для ИИ программа помогала н приготовиться к освоению языка поющих. Вечер за вечером вместе они транскрибировали и изучали перехваченные передачи. Труду их мешало полное отсутствие опорных точек, однако они смогли выделить повторяющиеся фразы и приспособились к внутреннему ритму самого языка. Теперь они, как и Аллен Пейс, не могли пожаловаться на недостаток материала. Однажды установленный цикл вещания обрел регулярный характер. К июню 2021 года большинство радиоастрономов занялись другими делами, и операторы телескопов просто направляли свои приборы на Альфу Центавра в рамках чередующихся 15-27-дневных циклов, чтобы принять регулярно транслировавшиеся концерты. Музыка никогда не оказывалась долгой. Сигнал исчезал среди шумов по прошествии всего нескольких минут. Песни всегда различались, хотя тему повторяли не один раз. Иногда посыл первой песни разрабатывался в ответе, иногда выступал солист, иногда музыка становилась хоральной. Наиболее удивительным оказалось то, что по прошествии некоторого времени они научились узнавать отдельные голоса. Среди них своей захватывающей дух силой и сладостью выделялся голос явно объемный, оперный по масштабу, К тому же используемый в таком гипнотическом и полном изяществу трансе, что слушатель даже не замечал его великолепия, но мог думать только о красоте и истине. Голос принадлежал Холовину Китхери, рештору Галатны, которому пока еще только предстояло уничтожить Эмилио Сандоса. Если пластыри против тошноты и не могли полностью справиться с космической болезнью, они, во всяком случае, ограничивали ее продолжительность. Энн и Эмилио были уже в полном порядке к тому моменту, когда Д.У. примерно через 12 часов после старта возвал. «А вот и он!» Осторожно проплыв к окнам в кокпите, они впервые увидели свой астероид. Эмилио, также прослушавший полный энтузиазма описания из уст Джорджа, скривился с полным разочарованием на лице. «Что это? Без сметаны и без ножа?» Развеселившаяся н оттолкнулась, чтобы вернуться на свое место в грузовом отсеке. «И без тяготения!» — с ухмылкой бросила она через плечо. «А это существенно?» — негромко спросил присоединившийся к ней Эмилио. «Пристегнитесь оба!» — приказал Деут. «Наша миссия никуда не делась, и вы рискуете сломать себе шею, когда я пойду на стыковку». «Блин, что он имеет в виду под стыковкой?» «Раньше он ничего об этом не говорил», пробормотала я опускаясь на свое место и пристегиваясь. Эмилио, также возившийся с пряжками, не забыл выражение, промелькнувшее на лице Эн. «Так чем тебя встревожило отсутствие гравитации?» настоятельным тоном произнес он. «Выкладывай. Чем? Чем именно?» «Ну как бы это сказать?» Она покраснела, однако продолжила самым негромким и доверительным тоном. «Мы с Джорджем женаты уже почти 45 лет и проделывали это всеми возможными способами, за исключением невесомости». Он прикрыл рот рукой. «Конечно, мне в голову не пришло, однако, естественно... Естественно, что тебе это не пришло в голову», — жестким тоном проговорил Энн. Даже я совершенно не думал об этом после того, как меня перестало выворачивать наизнанку. Стыковка прошла благополучно. Дэу и София почти сразу отправились в собственные каюты, поскольку непрерывно работали во время всего перелета. От трудной работы пассажира устали даже Эмилио и Энн, и, невзирая на интерес к новому окружению, они не протестовали, когда их отправили в постель, то есть в подвешенные в воздухе спальные мешки. Пока новоприбывшие отсыпались, Джордж, Марк, Аллен и Джимми выгрузили из транспорта последние несколько сотен коробок и ящиков. На определение геометрии складских помещений ушло много трудов, поскольку было трудно предвидеть, как будут деформироваться штабеля под действием ускорения. В самом деле... Все аспекты жилых помещений были спланированы под отсутствие веса в начале пути и с наличием низа, которым после включения двигателей должна была стать кормовая часть, где они располагались. Поэтому перед первым пробным включением маршевых двигателей, которое ДУ планировал на следующий день, все следовало надежно закрепить. Работа это потребовала не один час – что отчасти послужило причиной того, что Джимми Куин так безнадежно проспал подъем на следующее утро, но только отчасти. В свое время Эллин Куин отметила, что процесс пробуждения Джимми в школу был скорее родственен воскрешению, чем простой побудке по сигналу будильника, так что, не будучи любителем ранних побудок, Джимми ненавидел утро даже в космосе поэтому, вплывая в кают-компанию после совершения утреннего туалета в суровых условиях невесомости, он был готов извиняться за то, что помешал вовремя включить двигатели. К его удивлению, Энн Джордж также отсутствовали за завтраком, так что он оказался не самым последним. И молчаливый, как всегда в это время дня, он приступил к делу. Опорожнил тюбик с кофе и другой супом из омара, который обнаружил в продуктовом шкафу. И только когда кофеин начал проявлять свое действие, он заметил, что все вокруг как бы ждут какого-то события. Он уже собирался спросить у Деу, на какое время назначен старт, когда из комнаты Энн Джорджа донесся дружный смех, и, повернувшись на звук, он спросил, «А чем, собственно, они там заняты?» Вопрос подразумевался совершенно невинный, однако Эмилио хрюкнул, а Ду прикрыл руками лицо. Алан Пейс явно изо всех сил старался ничего не замечать, но Марк смеялся, плечи Софии ходили ходуном, хотя Джимми не мог видеть ее лица, поскольку она удалилась в угол кухни. «Так чем же?» — начал было спрашивать он, но Наэн уже накатывала, а потом из их каюта донесся голос Джорджа. «Ну, болельщики, в этой стране чудес не все получается». Тут не выдержал уже ДУ, а сохранявший полное спокойствие Алан, невозмутимо прокомментировал. «Предполагаю, что ваши трудности определенным образом связаны с третьим законом Ньютона» эту фразу, еще пребывавшей в утреннем тумане Джимми, недолго подумав, продолжил, «определяющим, что всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие». И тут ситуация начала доходить до него. «Старина Джордж, вероятно, никак не может выбраться», комментировал ситуацию ДУ, заставив расхохотаться даже Алана Пейса. Однако Марк Рабешо проплыл по воздуху к шкафчику с мелочами и через мгновение поплыл обратно с ангельской улыбкой на устах. Чистый архангел Гавриил средних лет с рулоном серебристой липкой ленты шириной 2 дюйма в руках, которую одной рукой протянул, чуть приоткрыв дверь в каюту Энн Джорджа, примерно так, как наделяют обездоленного гостя рулоном туалетной бумаги. Тем временем озвученный телевизионный голос Карла Молдена с легким испанским акцентом провозгласил. «Скотч, не выходи из дома без скотча!» Энн залилась смехом, а Джордж выкрикнул. «Неужели мы не можем устроить себе хоть чуточку гравитации?» На что Д.У. пробасил не завезли только левитацию!» С такой мажорной нотки начался полет иезуитов на Рокхат. «Итак, дамы и господа, наш корабль, Стелла Марис, наша морская и путеводная звезда...» Примечание. Подразумевается Богородица, Владычица Морей, а иногда так называют и Марию Магдалину. «Начал свой путь за пределы Солнечной системы», — провозгласил Джимми с мостика почти сразу после того, как они стартовали. «Послышался неровный ропот одобрения. Обхватив узловатыми пальцами чашку кофе и пригнувшись к столу, Дэу с легким смешком произнес. «Итак, мисс Мендес, полагаю, наше путешествие сделает вас единственным в истории претендентом на приз вечного скитальца, вечного жеда Гасфера». София улыбнулась. «Он уже не один месяц заучивал эту сентенцию», — фыркнул Джордж, наблюдая за часами и подмечая первое расхождение. «И куда мы уже долетели?» Спросила смышленая Энн под стоны и возгласы неодобрения. «Ну, конечно, Энн, я бы сказал, что это хорошая шутка», искренне проговорил накрывавший на стол Эмилио. «Однако у меня плохое чувство юмора». С момента запуска двигателей внутри астероида появилась гравитация. И вскоре они почувствовали себя вполне естественно в этой глыбе, начинавшей путь к далекой звезде, сколь бы безумной не была сама эта идея. О том, что они вообще движутся, совершают нечто необычайное, свидетельствовали только два установленных в кают-компании циферблата, которые, открыв рот, но с удовлетворением созерцал Джордж. Часы корабельного времени, подписанные от руки, как «мы», казались совершенно нормальными. Часы земного времени, обозначенные как «они», были откалиброваны функцией расчетной скорости корабля. «Вот», — проговорил Джордж, — «теперь уже заметно». Секунды на земных часах явно пролетали быстрее. «А меня это смущает до сих пор», — проговорила раскладывавшие салфетки Эмилио, бросив взгляд на часы. Несколько месяцев назад между н и Д.У. разыгрался жаркий спор по поводу этих салфеток. н руководствовалась следующей логикой. «Я отказываюсь целых полгода наблюдать за тем, как вы, ребята, утираете рты рукавами». «Нет никакой нужды превращать полет в нечто вроде испытания на владение манерами мачо. Нам представится достаточно времени насладиться всякого рода трудностями, когда мы прилетим туда, куда летим». «Брать с собой скатерти в такой полет глупо. Корабль не резиновый!» — возражал Д.У. Наконец София заметила, что тканевые салфетки будут весить всего 800 граммов и припираться тут не о чем. «А вот кофе», — продолжала София, — «стоит скандала». И слава богу, подумал Эмилио, что женская точка зрения победила и в этом случае. «Чем быстрее мы будем лететь, тем ближе будем подходить к скорости света», терпеливо и в какой же раз, объяснял Джордж. «Тем быстрее будет идти время на земных часах. Когда мы достигнем максимальной скорости в середине полета, будет казаться, что на Земле проходит год за каждые три проведенных на корабле дня» но на Земле, конечно, при этом будет казаться, что время на корабле чрезвычайно замедлилось, что за каждый земной день у нас проходят четыре месяца. Такова относительность. Все зависит от точки зрения». «Хорошо, это я понял. Но почему? Почему так получается?» — упорствовал Эмилио. «Деус вульд, мои друзья!» — бодрым голосом прокомментировал находившийся на кухне Марк Рабешо. «По воле Господней, друзья мои!» «Ответ ничем не хуже, чем любой другой», — сказал Джордж. «Хвалите нас! Требуем самых щедрых похвал!» — объявила Энн, когда они с Марком внесли первые блюда, самым нормальным образом приготовленные ими в космосе. Спагетти под красным соусом, салат из выращенных на трубе Волвертона овощей и восстановленная из концентрата кьянти. «Как хорошо, что мы, наконец, закончили с невесомостью!» «В самом деле, а мне отсутствие не понравилось», — проговорила София, занимая свое место за столом. Наклонившись к Энн, Джордж неслышно что-то шепнул ей на ухо. Все заулыбались, когда ты отмахнулась. «Только потому, что вас не тошнило от нее», — возразил Эмилио, не обращая внимания на Эдвардсов, хотя Эн слышала и разделяла его мнение. «Действительно, отчасти это так», — согласилась София, «но мне было приятно, когда она прибавляла мне роста». Явившийся на голоса с мостика Джимми квин с комической решительностью вплюхнулся в кресло. Даже сиди он возвышался над ней. «Мы с Софией заключили пари», — поведал обществу Джимми. «Она перестает прохаживаться насчет баскетбола, а я молчу про мини-гольф». «Ну, мисс Мендес, у нас впереди целая куча нулевой гравитации», — промолвил Дэву. «Шанс снова почувствовать себя высокой вы получите, когда мы окажемся вместе месте назначения, и нам придется постоять на месте и посмотреть по сторонам». «И когда мы включим двигатели на реверс на половине пути», напомнил Джордж, «тогда нам снова придется побыть какое-то время в невесомости». «И вы, Сэн, снова проверите, как это получается в невесомости?» поинтересовался Джимми. Отправившаяся на кухню за перцемен тут же отвесила ему подзатыльник. «Понимаете ли, Джордж, если вы не намереваетесь делиться, это нечестно по отношению к остальным». алан Пейс скривился, однако все прочие с одобрительными возгласами уже занимали места у стола. Сделав паузу на молитву, они начали передавать друг другу еду, посмеиваясь и подкалывая соседа. Нетрудно было почувствовать себя на земле на обеде у Джорджа и Энн. Довольный тем, что все ладят друг с другом, Ду поначалу только вслушивался и не сразу поднял ладонь. «А теперь внемлите, рейнджеры и рейнджеретты. Вот вам распорядок, вступающий в силу с завтрашнего дня». Отныне дни разделялись на часы. Гражданские лица, как именовал их ДУ в количестве четырех душ, получали свободное время, пока четверо священников совершали мессу, хотя присутствие остальных только приветствовалось. Три часа каждый день отводились занятием, за исключением дней, назначенных воскресными, чтобы углубить подготовку и поддержать умственную дисциплину, а также для того, чтобы каждый из членов экипажа имел хотя бы минимальное знакомство со всеми специальностями, используемыми на борту. Кроме того, каждому был назначен час на физические упражнения. «Надо быть готовыми ко всему», — молвил старый командир эскадрильи, — «чтобы никто не отлынивал». Также была установлена последовательность рутинного техобслуживания и дневного распорядка. Стирать одежду и мыть посуду приходилось даже в космосе. Надо было заменять фильтры, ухаживать за растениями и рыбами, обрезки ногтей и волос, крошки и объедки следовало отправлять в вакуум, даже на уже субсветовой скорости, с которой астероид несся навстречу бог весь чему. Однако оставалось и время для личных интересов. В память корабельных компьютеров был заложен почти весь объем западного знания, а также значительная доля знаний остального мира, так что им всегда было чем заняться. И каждый день после ужина Дэу предлагал всем заняться совместным проектом. «Я тут проконсультировался по этому поводу с мисс Мендес», сказал он однажды, обращая к ней один глаз. «Отец Пейс предлагает нам разучить и пропеть всего Мессию, ораторию Генделя». «Красивая музыка», — проговорила София, пожимая плечами при всеобщем недоумении. «Так что я не против ее изучения в ожидании явлений мессии. Я только хочу сказать, что Гендель несколько поторопился». Общий хор свисты и улюлюканье прервал голос Джорджа. «Так их, София!» «И полный блаженства голос Энн. Нашего полку за столом прибыло». При этом Део Ярброу просиял, глядя на Софию, как на собственное личное достижение чем она в данной ситуации отчасти была», — подумала Энн. «Если говорить серьезно, музыка является причиной, которая привела нас всех сюда. О поющих, в сущности, нам точно известно только то, что они поют», — аккуратно, пусть несколько педантично, — отметил Алан Пейс, пытаясь перевести разговор в серьезное русло. «Музыка вполне может оказаться единственным способом общения с ними». В воцарившейся тишине раздавался только стук ножей и вилок и тарелки. Иен уже собралась отпустить какую-нибудь колкость, когда заговорила София Мендес. «Ну, я бы так не сказала. Доктор Сандес овладел тринадцатью языками, причем шестью из них более чем за три года», — проговорила она передавая сала Джимми, сидевшему с открытым ртом после слов Пейса. «Хотите пари?» «Если нам удастся вступить с тамошними жителями в контакт, держу пари, что уже через два месяца он овладеет основами грамматики». Мило улыбнувшись Пейсу и подняв бровь в ожидании ответа, она отправила в рот очередную порцию спагетти. «Я тоже хочу принять участие в вашем пари, умиротворяющим тоном проговорил Д.У., глядя в сторону Аллана Пейса, «но, возможно, на самом деле на Софию или на Эмилию». Если вы проиграете, мы целый месяц будем звать вас Алом. «Ох, подобная ставка слишком тяжела для меня», — проговорил Пейс, отступая. «Принимаю замечание, Сандус». «Забудем», — проговорил Эмилио чуть напряженным тоном, и, поднявшись из-за стола, направился на кухню с тарелкой недоеденной пищи, явно закончив с трапезой. Он с облегчением услышал, что за его спиной Энн сменила тему разговора и занялся мытьем кастрюль. Заставляя себя успокоиться, он вздрогнул, услышав за своей спиной голос Софии Мендес, что заново рассердило его. «Что легче вытерпеть?» — спросила она ровным тоном, ставя рядом с ним на стол стопку тарелок. «Когда тебя оскорбляют или когда защищают?» Эмилио, непривыкший к тому, чтобы мысли вычитали, оторвался от мытья, опустил руки на раковину, но уже через мгновение овладел собой. «Забудем». Проговорил он, так и не поглядев на нее. «Рассказывают, что испанцев учили гордости Сефарды», — сказала она. «Прошу прощения, я допустила бестактность, это больше не повторится». Когда он повернулся к ней, София рядом уже не оказалась. Он негромко ругнулся, не впервые уже удивляясь тому, что заставило его поверить, что при своем темпераменте может стать священником. Наконец он расправил плечи, пригладил волосы мокрыми руками и вернулся в кают-компанию. «Я еще не полное ничтожество», — проинформировал он общество и таким образом, завоевав общее внимание, продолжил. «Но могу стать им, если постараюсь». Под общий удивленный смех он попросил прощения у отца Пейса за надуманную обиду, и Аллан вновь выразил собственное сожаление. Заняв свое место за столом, Эмилио дождался того мгновения, когда остальные погрузились в послеобеденную беседу и тогда, чуть склонившись налево, сидевший рядом с Софией, негромко произнес: Дре Хагаф и е шарарба СРхф Принимаю замечание, повторила она рядом заланым пейсом. Глаза ее сияли, хотя она не смотрела на Эмилио. Вы слишком раскатываете «р», но в остальном произношение вполне хорошее. Эмилио сказал на чистом сифардском диалекте еврейского языка, что однажды его приняли за подлинного израильтянина, намекая на то, что выучил уже 14 языков. И если Джимми Куин, Энн Эдвардс и Део Ярброу обратили внимание на лицо Софии, хотя и по разным причинам, чуть позже они осознали, что Эмилио Сандос больше года не садился рядом с молодой женщиной.